Гонка за лидером, в роли которого выступил шустрый плешивый мужичонка, закончилась в плотной толпе, шумевшей вдоль Центрального проспекта, того самого, откуда Илья слинял в надежде подкрепиться. Сразу стал понятен ажиотаж, царивший в тот момент в Нью-Посаде. Такого жители Кощеевки еще не видали. «Ой!» А чёрны-то какие! Сажи их соль мазали. Погорельцы, видать, отмыться не успели. Федька, баньку топи, манька, стол накрывай, Приветить болезных надобно. Караван флегматичных слонов невозмутимо вышагивал К центру пупа земли государства Тридевятого. Реставрированный замок Кащея уже был готов, парадной встрече. Дорожки постелены, охрана выставлена. Молодцы Никиты Авдеевича старательно оттесняли толпу от чернокожих погонщиков, двигавшихся к апартаментам царя-батюшки. И это было правильно. С двух сторон каравана шествовали, гордо поигрывая мускулами, истинно черные нубийцы». В левой руке каждого пошевеливалось тяжелое боевое копье, правое с трудом сдерживала напор свирепых боевых леопардов. При виде такого скопления народа они почти беззвучно шипели, яростно вздыбливая холку и рвались в атаку. Однако цепи были крепкие, мускулы у охраны тоже. Между ног злобно шипящей самки, сопровождавшей вожака каравана, весело прыгал забавный пятнистый малыш. Разумеется, не на привизии. А куда он от мамки-то денется? Киса! Прошмыгнув между ног неожидавшего такого финта-ратника Никиты Авдевича, юный пострел рванул к котенку. Нубиец упал ничком пытаясь сдержать взбесившуюся мамашу. Цепь лопнула, толпа ахнула. Однако есть бог на небе. Спасение пришло сразу с трех сторон. Все произошло молниеносно. Вожак каравана выудил из воздуха трехгодовалого карапуза вместе с его кисой, рвущейся из слабых детских рук, и высоко вздернул обоих вверх, нежно обвив хоботом. Пасть озверевшей мамаши кисы щелкнула чуть ниже и вылетела из суставов от разудалова и я Илья вместе с рюкзаком приземлился на ее хребет и откатился в сторону, дабы не попасть под копыта каравана. С другой стороны... С не менее энергичным возгласом мамаша-карапуза вырубила слона. Жалобно пискнув последний, едва успел стряхнуть малышей на руки подоспевшего папаши ребенка и грузно осел на мостовую. Караван встал. Свидетелем этого инцидента были не только жители славного города Косеевки, но и кое-кто из его руководителей. Царь-батюшка, только что вернувшийся с экстренного заседания синдиката, торопливо сползал с мирового судьи, чтобы лично разобраться на месте, кто прав, кто виноват. Горынычу разбираться было не нужно. Шесть глаз дракона прекрасно все рассмотрели с высоты его длинных шеи. «Какая баба!» — выпучила глаза левая. «Какая женщина!» — ахнула правая. «Только на Руси такие водятся!» Левая тряслась от удивления. Стих громогласно объявила центральная. Судя по всему, ее посетила муза. Закатив глаза к небу, нараспев с подвываниями, Как и положено настоящему поэту, судья с чувством продекларимировал. Есть женщины в русских селениях, их бабами нежно зовут. Слона на ходу остановят, и хобот ему оторвут. Народ взвыл от восторга. Илья и мамаша, отвоевавшие свое чадо у огромного африканского элефантуса, моментально были возведены в ранг национальных героев. — Качать их! Капитан, так и не успевший скинуть рюкзак, взумыл воздух. Вернуться обратно на грешную землю ему не дал Горыныч. — Папа! — взвыл он всеми тремя головами, рванул вперед и поймал отца-основателя на лету. Правая голова держала его за правую руку, левая — за левую, а центральная вцепилась в рюкзак. Распятый Илья висел над головами довольных этим бесплатным шоу жителей Косеевки. В воздухе летали шапки, счастливая мамаша и первые капли дождя. Явление папы народу состоялось. Ажиотаж, связанный с прибытием Папы и каравана в Нью-Пасад, был стол велик, что появление в городе еще одной выдающейся личности прошло абсолютно незаметно. Тем более, что личность эта не любила рекламу и помпезные встречи. Они, как правило, плохо кончались для ее боков, спины и того места, которое располагалось чуть пониже. Плавно спустившись на крышу замка, багдадский вор деловито скатал подмокший мокший ковер самолет и нырнул в чердачное окно. Здесь было сухо. Решив, что лучше места не найти, он перекинул свой корабль через пыльную деревянную балку и раскатал его для просушки. Удовлетворенно хмыкнул, почесал затылок, сдвинул тюбетейку на лоб, и двинулся дальше. Покинув чердак, багдадский вор шустро проскочил ряд узких коридоров и каменных лестниц, затормозив лишь у баяницы, из которой торчали портки зеленого сукна, облаченные в красные софьяновые сапоги. Все остальное было снаружи. По велению царя-батюшки Ивана, вдовьего сына, «Объявите на Руси праздник всенародный в честь возвращения отца-основателя государства нашего, папы!» кричал глашатой в медный рупор. «Народные гуляния начать немедля и закончить не ранее, чем завтра, по заре вечерней. Всем кабаччикам и трактильщикам отпускать люду русскому эликсиру «Счет казны царской!» Последние слова оглашатые утонули в восторженном реве, Урлившей внизу толпы. Дальше продолжать не имело смысла, Ибо этот рев стал удаляться от дворцовых стен. Народ спешил выполнить повеление царя-батюшки И стремительно рассасывался по ближайшим слюнтяйкам. Глашатый втянул свое тело обратно и только тут почувствовал неладное. Опустив глаза, он обнаружил на себе просторные, не первой свежести шаровары с заплатками на коленях и красные чувяки с загнутыми мысами.